Тимпаны Князю Ф.Н. Касаткину Ростовскому Тонкий бой, длительный, дальний Он трогает легкой тревогой, как будто отдаляются чьи-то звенящие шаги, чтобы никогда не вернуться Как будто недосказано то, что никогда не услышать Дальний звук струны, бой часов Вы рассказывали, что в зимнем дворце для офицерского караула был отведен громадный покой в крыле нижнего коридора Зимой была сухая жара в том покое, и асфальтовый пол поливали водой для освежения воздуха, а в чудовищном камине пылали с гулом тяжелые бревна, какими топят банные печи. Кожаные диваны стояли по стенам кардегардии и два кресла у громадного окна, выходившего на дворцовский двор. Креслом, которые стояли от окна направо, была припаяна медленная скоба, и в скобу ставили свернутое знамя, приносимое полками на дворцовой караулы. Там она выглядела тенью, Может быть, шуршала от сухого жара знаменитая парча. А на камине, у зеркала, тусклого и огромного, как зеленоватая заводь, были старинные часы в футляре красного дерева с золоченной решеткой между точенных колонок. Циферблат в эти мельчайших морщин поймали, и выпуклое стекло часов, тонкое и хрупкое, как слюда, были словно источены жаром камина. Вы рассказывали, что часы не ходили, никто их не заводил. И вы помните, что узкие золоченые стрелы, острия которых едва приметно дрожали, когда подходили к камину, остановились навсегда у полустертой цифры семь. А если бы те часы били, был подобен их бой летучему звуку тимпанов, я так думаю, и ваш рассказ о часах на камине в Дворцовой Кардегардии почему-то стал для меня рассказом о дальних тимпанах, которые я никогда не услышу, и о чьих-то замеревших шагах, которые никогда не вернутся. Я еще думаю, что часы были привезены из Гальштине молодым царевичем Петром Федоровичем в подарок императрице Елизавет, что они старинные Гайдербургской работы. Часы Петра Федоровича показались государне неуклюжими и были отданы в непарадные покои для украшения невидимых дворцовых углов, а оттуда их скоро взяли для караулов в дворцовую кардегардию. В ту ночь, когда не стало государя Петра Федоровича, и во многие иные ночи и дни, и в ту ночь, когда не стало государя Павла Петровича, И когда похоронные черные дроги везли из Таганрога сквозь метель в столицу гроб государя Александра Павловича, а рядом с возницей сидел окостеневший под черным плащом граф Аракчеев, и когда в глухой декабрьский день тягостно шумели на Сенатской площади гвардейские полки в нестроенном коре, прозрачным и чистым был звон гейдельбергских тимпанов, и золоченые узкие стрелы с легким дрожанием верно обходили свой круг. Государь Николай Павлович взял часы к себе в спальню. Они стояли там на камине, недалеко от желтой императорской койки. Старинный лизвон с длительными перепадениями, как нежное отресение струн, дальний ли полет тимпанов, на спутное пение часов, подобное гимну, полюбилась суровому императору, и по тем часам он проверял свои трагамы и бригеты, и по ним начинал императорский день. В то зимнее утро часы пробили семь, и государь проснулся. Его удивила холодная темнота в покое. За огромным окном, к которому прижались снега, было глухое небо ночи, и над дымящей от поземки Невой за тенью Петропавловской крепости еще не сквозила полоса зимней зари. Рассвет был темным, как ночь. Государь отворил двери спальни. Придворный лакей с морщинистым и бленным лицом поднялся с кресел с поклоном. Государь взял с круглого стола горящую свечу. Государь взял ее молча и прошел в тесную умывальню. Старик слышал, как государь скашливает в умывальной от ледяной воды. Из спальни император вышел уже в гвардейской шинели с бобрами и в кавалергарской каске. В руках у него была свеча. Он молча поставил свечу кресла на стол и сильно задул огонь. В залы зала высокой бесшумной тенью прошел император. Промерцал у окон его каска с раскинутым двуглавым орлом. Он вышел на дворцовый подъезд, куда мело с сухим шелестом снег. Сани не были поданы к подъезду. Кучер, вероятно, провел упряжку на площадь. Зная привычку государя выходить из дворца пешком перед разводом караулов в Михайловском манеже, император посмотрел на часовых под темными дворцовыми воротами. Тулупость занесло снегом, и обмерзли немые лица солдат. Саней не было и на площади. Император крепче закинул шинель и зашагал через площадь по крепкому снегу. Его лоб под медным козырьком каски стал ныть от ледяного ветра. Бобры задымились от иния. «Во тьме тылой, пустой» открывалась ему столица – и глухое небо, вея стужей, давило на темные домы и замерзшие колоннады. Никого не встретил император. Словно бы вымерла столица, опустела внезапно, и у черных окон, как у пустых глазниц, белелись снега, и вдоль мостовой, шипя у тумб, влеклись долгие космы-поземки. Обширная пустыня звенела от стужи. Высокий офицер дымящийся бобровой шинели и в каске, на которой мерцал в колючей уйне орел, С силой ударил ладонью в запертые ворота Михайловского манежа. Офицеру отпер калитку манежный сторож, одноногий ветеран. Тряслась жесткая голова старика, обмотанная гарусным шарфом, и примерзлась резинка у глаза на морщинистой щеке. «Старик, где гвардия? Где караулы? Почему нет развода?» Глухо позвал высокий офицер. Ветеран узнал императора и, трясясь от стужи, встал во фрунт. — Не могу узнать, Ваше Величество! — Опоздать на развод! — гневно сказал император, утирая платком обмерзлое лицо. — Так повернуть же все команды с дороги и с командирами под арест! Один ветеран на деревяшке слушал команду императора. Старик глотнул ледяного воздуха и сказал. — Слушаю, Ваше Величество, только позвольте мне доложить. До развода еще далече. Чай, еще спит твое солдатство и гвардия. Когда полная ночь и вовсе не светала, как быть разводу, ваше Величество? Ветеран сгреб лядышки жесткой щетины. Сказываю, солдатство спит. Я такая темень стужа. А тебе, Ваше Величество, развод. Не может быть развода в неположенный час, когда ночь. Разве ночь? Мои часы били семь, сказал император. Обманули тебя, ваше Величество, твои часы. За полуночи всего третий час, а тебе развод. — Старик, старик! — рассмеялся император, кинул на костлявые плечи солдата свою гвардейскую шинель, обернул и закутал его, как ребенка. — Старик, обрадовал ты меня! Ступай, брат, ступай, да согрейся! Еще не светало, но как будто стронулась и посерела ледяная ночь, когда император без шинели в одном мундире, закиданном снегом, вернулся в Зимний дворец. Горой ледяного серебра светилась его кавалергарская каска, и на его баках... Вдоль продолговатых щек еще не оттаял иней когда он вошел в дворцовую кардегарию с теми часами в руках, о которых рассказывали вы. Горели свечи в шандалах, но было темно в громадном покое. Офицеры спрянули с кожаных диванов, быстро оправляя мундиры, перевязи, коки. В дворцовом карауле в ту ночь был леп гвардии Семеновский полк. Гвардия замерла перед своим императором. — Господа! — сказал государь. Его голос показался всем необычайно глухим и печальным. «Нынче в ночь мне было суждено испытать странное происшествие. Я вышел из дворца, и мне почудилось, что исчезла моя гвардия, вымерла столица, опустела вся империя. Вот и виновник, господа. Еще была глубокая ночь, а они пробили меня утро. Я запросил их ключ. Их не заведут никогда. Я отдаю вам, господа, часы под вечный арест». Государь поставил часы на камин, поклонился всем с необычайно печальной улыбкой и вышел. Все молча смотрели на часы, скоро замерли, отдаляясь шаги императора. Ваш рассказ о часах на камине Кардегардии и о ночном видении императора показался мне дальним звоном Тимпанов и замолкающими шагами, которые никогда не вернутся. И, слушая вас, я подумал о себе, о мальчике с полным и светлым лицом, гимнастической шинели которая бежала с другими мальчиками по морской улице перед тяжело бряцающим солдатским строем. С музыкой и развернутым знаменем гвардия идет в Зимний дворец сменять караул с церемонией, и мальчик в серой шинельке припрыгивает от бряцания медных тарелок, от глухого барабанного грома, от медных молний труб. Он видит, как взлетают у барабанщика черные палки с набалдашником из замши. Ему кажется, что все летит на громадных медных крыльях, Вагровые стены домов вокруг площади, гранитная Александрова колонна с ангелом на вершине, молодые лица солдат в синих бескозырках, извозчики, прохожие, фонари, небо, светлый снег, летит на медных крыльях Петербург, Россия, и он летит с Россией в своей шинерки, ставшей крылом. Так вы рассказывали мне о тех часах дворцовой кавалергардии, а я думал что и нам всем, как императору, в ледяную полночь пробили часы наше темное пробуждение и нашу темную судьбу. Вот мы встали и вышли в глухую могилу северной ночи, думая, что бьют часы наше утро. Часы обманули нас, они пробили нам утро, когда еще стоит ночь.